На прекрасном лице королевы Алары застыла глубочайшая скорбь. Она устроилась на стуле, уложа его величества, удобно положив ножки в бархатных красных туфельках на подставку из золоченого дерева и, периодически тяжело вздыхая, меняла примочки с лекарственными травами на царственном лбу мужа. Двери распахнулись без стука, и в спальню быстро вошел принц Стич. «Отец, вы звали меня? Как вы себя чувствуете?» Король и королева переглянулись. Алара пощупала лоб мужа и поднялась. «Иди сюда, мой мальчик. Сядь рядом с отцом». «Отец», — повторил принц, опускаясь на стул. В его голосе прорвалось сильное волнение. «Ну-ну, сын, это обычная простуда», — слабо похлопал его по руке король. «Мне, конечно, приятно твое волнение, но неужели я так плохо выгляжу?» Алара, остановившаяся у окна к ним спиной, кашлянула. Король покосился на нее и повторил. «Не надо волноваться, сын. Я отлежусь и скоро вновь буду как новенький. Ведь твоя мать не позволит, чтобы со мной случилось что-то плохое. Управление государством — дело серьёзное. Когда-нибудь и ты узнаешь об этом. Оно требует неустанного внимания и иногда присутствия. И вот с последним у меня сейчас проблемы». «Я могу помочь?» — спросил принц. «Ты предложил помощь?» — воскликнула, оборачиваясь от окна королева. «О, мой малыш!» «Он предложил помощь?» — поинтересовался у неё король. «Не может быть!» Алара незаметно погрозила ему кулаком, и его величество тут же натужно закашлялся. Всё ещё кашляя, он потянул из под подушки свиток, перевитый золотым шнуром с сургучной печатью, и протянул сыну. «Прочти!» Стич развернул свиток и быстро пробежал его глазами. «Кармадон?» взволнованно произнес он, возвращая свита к отцу. «И если опустить все тонкости дипломатического языка, тут говорится, что ты приглашен на празднование дня рождения Его Величества Отиса Третьего, и он будет крайне огорчен, если ты не примешь приглашение и не приедешь лично». «Никуда он не поедет», — отчеканила Алара. «Посмотри, у него жар». «Но целители, возможно...» — начал было принц. Он будет ослаблен после болезни, а во дворце Отиса отвратительно топят, это всем известно, — всплеснула руками королева. Нет, сын, это не вариант. Обижать соседей тоже не вариант, — осторожно заметил принц. Совершенно верно, — просипел Панч Первый, измученный кашлем. Именно поэтому вместо меня поедешь ты. Моё здоровье будет в безопасности, а репутация неверии спасена. ведь ты мой единственный сын и наследный принц. Ну, хорошо, растерянно произнёс принц. Я поеду. Вот и отлично. Её величество подошла к сыну и поцеловала его в макушку. Иди, собирайся, не мешай отцу болеть. Стич поднялся, поклонился и вышел из комнаты. Невозмущение, пробормотал король, глядя на жену. Не вопли и ругательства. кивнула она. «Мальчик взрослеет, любимый. Когда-нибудь он станет таким же достойным королем, как и ты». «Ну, я-то, кроме всего прочего, был достойным сыном и никогда не приносил огорчений своим родителям», — хмыкнул Панч. «Принеси мне воды, дорогая. Я так артистично изображал кашель, что, кажется, ободрал горло». Тонкие пальцы королевы коснулись его губ. «Сейчас ты выпьешь воды, любимый, и я сделаю тебе растирание», — с придыханием произнесла Алара. «Растирание чего?» — осипшим голосом уточнил король. «Чего-нибудь полезного для управления государством». Ослепительно улыбнулось её величество и принялась расстёгивать жемчужные пуговки на лифе платья Панч жадно следил за её движениями, а затем вдруг изменился в лице. «Любовь моя! А если он догадался, что я притворяюсь больным?» Пальцы королевы выпустили очередную пуговичку. «Знаешь, — задумчиво сказала она, — он в последнее время весь в своих мыслях. Наверное, действительно взрослеет. В любом случае Стич дал согласие, поэтому деваться ему некуда. Поедет в Кармадон, а там уж Отис сделает все, чтобы свести его со своей дочерью. Ведь он заинтересован в этом браке так же, как и мы.